Глава 27. Много ли нужно для счастья? Василь сидел на крыльце недавно купленного нового дома и наблюдал за тем, как Микова во дворе играет следой. Дочь ходила плохо, но брат всегда и во всем поддерживал ее. Помогал и даже в детских играх предпочитал поддаваться. Вот и сейчас чернокудрая малышка легко догоняла резвого мальчугана. «Я слышал, ты ушел со службы?» Колебание эфира поблизости Василь почувствовал еще до того, как услышал чужой голос. Демир, не спрашивая, присел рядом с ним на скамейку. Выглядел он на удивление хорошо. Темные волосы, цветущий вид, глаза карего цвета, никаких признаков проклятия. Странно. После того, как в северных горах был уничтожен сердце камень, твари потеряли неуязвимость, но не утратили облика зараженных. Правда, как позднее выяснилось, тем, кто получил свое проклятие уже после того, как четверо сотворили свое колдовство, это не помогло. Князь Демир и, как внезапно выяснилась, Роза остались привязаны к эфиру навечно. Впрочем, он и сам оказался внезапно наделен перспективой вечной жизни, и эта перспектива не радовала. У него была родная дочь и приёмный сын, и он не хотел бы когда-либо пережить их. Решил посвятить свое время детям, раз уж мать их бросила. «Поверь мне, 5-10 лет, и твое круглосуточное присутствие рядом будет им нравиться куда меньше. Хочешь что-то предложить?» Василь хмыкнул, все еще продолжая гадать, что же случилось с демоном. «Я подумал, если тебе станет скучно, то ты всегда можешь занять место преподавателя. Князь, наконец, поставил школу на полное довольствие, так что я могу предложить неплохой оклад». Ты, конечно, пока в деньгах не нуждаешься, но жизнь длинная. Иногда даже через чур. Вмиг помрачнел Дор. Помнишь нашего воробья, Анну? Вдруг резко сменил тему демон. Она умирает. Что случилось? Ей нужна помощь? Встрепенулся Василь. Перед лицом всплыло растерянно красивое лицо, встрепанное, словно перья воробушка, пестрые волосы. Ее душу удерживает в этом мире только эфир и тело птицы. Без привязки к человеку она снова отправится блуждать великом ничто. Удивительно вообще, что она продержалась так долго. Должно быть у нее сильная воля. Почему тогда не привяжешь ее к кому-либо из своих учеников или к себе? «Я вообще-то женатый человек?» — усмехнулся демон. «А насчет остальных? Предложи, кому бы ты ее отдал?» На этот вопрос он только скрипнул зубами. «Ты ведь говоришь все это не просто так. Я видел, как ты смотрел на нее. «Вы были знакомы. В ее прошлой жизни ведь так?» Что ж, отрицать очевидное было глупо. Некоторые считают, что перевёртыши больше звери, чем люди, но это не так. Вдобавок, никто не знает, как поведет себя привязка с учетом твоей силы Земли. «Дай ей шанс. В прошлой жизни она чуть не убила беременную Розу из ревности. Думаешь, в этой она сильно изменилась? Ты всегда можешь оставить ее в школе. Работники у нас на вес золота». Я подумаю. Василий уже знал, что согласится. Слишком виноват был он перед этой девушкой, случайно выбрав ее из сотен других, которые могли подойти. Из-за него она оказалась сожжена на костре, попала в сети эфира и стала игрушкой в чужих руках. И он все еще помнил, что именно ее образ он видел перед тем, как его повесили заговорщики. Все это время он часто гнал Анну из своих мыслей. У него было слишком много своих забот. Переезд в новый дом, подальше от столицы. Поиск новых гувернанток, прислуги, заботы о детях. И вот теперь прошлое настигло его и поставило ультиматум. Мог ли он отказаться помочь той, чью жизнь испортил своими руками? Той, которой, несмотря ни на что, все равно возвращался в мыслях. Вот только странно это будет помощь. Привязать, по сути, став властелином, чье слово закон, а действия неоспоримы. «Ты изменился!» Усилием воли, отвлекаясь от назойливо маячившей в голове Анны, Василь вновь повернулся к демону. «Не понимаю, о чем ты?» «Я больше не работаю с тем, кто скрывает от меня информацию», — Василь поморщился. «К тебе это не относится, и все же». «Что ж...» Тот раскинул руки в стороны, словно жестом показывая, я предупреждал. «Рыжий огневик». Я долго его выслеживал, нашел. Договорился с кое-кем, чтобы его опоили, а затем подсунул ему один хитрый отвар и отнял силу огня. Убил его, если и так Дор был не вправе осуждать. Он прекрасно помнил, в чем бывшая невеста обвинила Алика, да и у самого Василия имелся к рыжему счет. Медленно и со вкусом. Мрачно улыбнулся демон, явно вспоминая что-то приятное. Было желание связать его душу с Эфиром, воскресить и убить еще раз. Но решил, что это будет уже слишком. «Я все же стараюсь быть добрым. Анастасия в курсе?» «Ну, она должна была заметить очевидные изменения во внешности, но ничего не сказала», — хмыкнул он. «Так что, надеюсь, это останется между нами». Василь посмотрел на играющих детей, и впервые за последнее время ему стало спокойно. Что бы там ни было, если демон сумел убить огневика, значит, и самого Дора вполне можно прикончить. «Много ли человеку нужно для счастья?» всего лишь осознание того, что он смертен и жизнь конечна, всего лишь желание в ней что-то успеть».